то ввинчиваясь в тропосферу осенним листом, то выстреливая в черноту пространство пробкой от шампанского, Кёльн раз за разом уходил из-под смертоносных уколов позитронных лазеров, не уставая огрызаться зенитными ракетами и своими новомодными автоматическими семидюймовками. Изумруд не мог позволить себе подобных лихачеств. Он был покрупнее, потяжелее да и постарше. Изумруд отвлекал силы Ягну в другой манере, я бы назвал ее «Емеля-дурак гоняет на печи по ледяным горам». Для начала Изумруд отскочил через Х-матрицу на сотню тысяч километров от Алборза и, выпустив несколько радиошумовых имитаторов, изобразил приближение свежей российской эскадры. Далее. Непрерывно разгоняясь, «Изумруд» устремился к «Колборзу» по касательной и, разминувшись с его атмосферой в считанных десятках километров, умчался прочь в направлении Макранов. Затем «Рейдер» выполнил критический разворот с перегрузкой 13G, которую еле-еле удалось понизить до приемлемой «восьмерки» при помощи реверса силового эмулятора. Вот уж что-что, а эмуляторы у «Рейдера» были получше немецких, да и любых других. И только уже на возвратной траектории «Изумруд» осуществил подъем флуггеров и выпустил последние шпили. Эти ужимки и прыжки действительно сбили Ягну с толку. Едва не три десятка астрофагов и счета паладинов метались вокруг Алборза, но навязать изумруду конвенциональный бой им все не удавалось. Ну, а наши дюрандали... Наши дюрандали, как обычно, играли традиционную роль самого страшного кошмара паладинов Ягну. Прикрытые защитным полем, парирующим заряды позитронных лазеров, они избивали паладинов настолько бойко, насколько хватало огневой производительности пушек. Каждый дюрандаль выходил победителем из схватки с двумя, тремя, пятью паладинами. И лишь десяток паладинов, сосредоточив шквальный огонь на одном нашем чудо-истребителе, мог сжечь генератор его щита, а вслед за тем и саму машину. Увы, дюрандали мы могли выставить совсем мало одну эскадрилью. Впрочем, недостаток Дюрандали был проблемой всех сражений в системе Макран. Имеем мы в своем распоряжении хотя бы две сотни этих почти неуязвимых для ягноаппаратов аппаратов, и чужакам вообще не на что было бы рассчитывать, кроме, конечно, красивой смерти. «Товарищ капитан, у нас все вроде...» Щедролосев тронул меня за плечо, и я мигом покинул пространство своих военно-космических видений. «Все?» — переспросил я. «Пятьдесят пять штук, и каждая на своем месте?» «Ну, как будто...» «Хорош доклад командиру, как будто...» «Он бы еще как бы употребил, — ехидно подумал я, но его курощить не стал, не та была остановка, чтобы уставной этикет отрабатывать». Гениально. В таком случае все прочь из расселены. Торпаны на малой скорости могут выдвигаться на маршрут отхода. Кербитьев, как слышишь меня?» — позвал я нашего радиста. Звали его, кстати, Ярусланом, и происходил он с Большого Мурома, что, конечно, накладывало отпечаток на его манеру выражаться. «Нечто ж не слышу!» «Слышу, товарищ командир!» Ща и ша были у Яруслана густыми, как муромские щи. Передавай в эфир на всех диапазонах код Петергов. «Понял, товарищ командир!» И вот мы снова наверху. Догорают два радужных полотнища сияния, одно в аккурат по гребню, Ягнувитого вала, изрытого до полной неузнаваемости, второе над лавовым плато в стороне отрогов кряжа голодных девов. Жарит макраны, температура поверхности под 90 Цельсия, быстро густеет дымка. Кажется, все, войны больше нет, и ни один выстрел, ни один взрыв не потревожит вековечный покой этих. Богом забытых лавовых пустошей. Мы сидим на броне тарпанов, Которые уносят нас прочь от Берты, Этим именем я теперь не назову даже собаку, От искореженного титанира, От размолотого в щебенку ягнувито, От 800 рентген в час, От мыслей «Скорей бы все кончилось!» Встроенный массажер-богатыря Разминает мне плечи, Нежно колит их специальной проволочной щеточкой с микрозарядами на каждой щетинке. Система вентиляции выставлена в режим «морской бриз», я снова пью какао. Циклопы тоже присмирели. Так напахались на разгрузке, что пока ни у кого нет сил балагурить. Редкий случай, кстати. И только Яруслан Кербитьев монотонно бубнит во все свои микрофоны, тангенты. Хрен знает, что еще. Петергов. Петергов. Кот Петергов. Повторяю. Изумруд, как слышите? Кёльн, как слышите? Петергов. Если нас и слышали, то ничем себя не обнаруживали. У меня было разрешение на самостоятельный подрыв всей сулумитовой закладки сразу после отвода людей за предварительный рубеж развертывания. Считалось, что взрыв приведет не только к закуприванию Берты, но и к сползанию края лавового плато из-под основания хребта в район шахты. Разумеется, это означало почти стопроцентную гибель всего и всех, невзирая на броню тарпанов, богатырей, и даже реактивные ранцы. Мы же нешоточный катаклизм устраиваем. Люди как боги, ёптыть. Подрыв подрывом, но был еще такой деликатный момент, как эвакуация. Остаться куковать на континенте Бахрим слуга покорный. А потому хотелось надеяться, что какой-нибудь завалящий геккон посадочным способом Или керосир из режима весения с помощью тросовых подъемников все же заберут нас домой к мамочке. И надежда эта могла окрепнуть только в том случае, если один из рейдеров отзовется, подтвердив хотя бы сам факт своего существования. Но эфир шипел и завывал. В нем лопались рессоры и басовые струны, сыпался песок и перекатывались чугунные шары. О, это был эфир Ягну и Чуругов, радио песни плазменных двигателей вскрики материи, возмущенной инопланетными антигравами, шепот туманностей, где не бывал российский триколор. И вдруг долгожданная человеческая речь, барабанные дробью, обрывками. Мис не, не имею. Подрыв Ович. Хвала Господу братья!» — просиял Иеруслан. Слышу Бандаровича. А спустя секунду мы услышали Бандаровича по-настоящему. Услышали так, что тарпаны подлетели в воздух на полную высоту колеса, а мы, кто совсем расслабился и отпустил поручни, взмыли вверх как котлеты которые умелая лопатка повара подкидывает над раскаленной кулинарной решеткой что произошло разом поняли все даже самые непонятливые возмущенные вопли быстро сменились ликующим ура я к стыду своему оказался в числе выпадышей поднимаясь с четверенек я не кричал ура я радовался молча с глупой улыбкой глядя на удаляющуюся задницу Тарпана».